Глава 10. У залитого светом главного въезда в аэропорт красная мигалка полицейской машины погасла. Машина, расчищавшая Джо Патрони путь по шоссе, сбавила скорость, и полицейский, сидевший за рулем, свернул на обочину, жестом показывая главному механику ТВА, чтобы он проезжал. Патрони нажал на акселератор. Проносясь мимо, Он приветственно помахал сигарой и дважды просигналил. Хотя последний отрезок пути патрони проделал на большой скорости, у него ушло свыше трех часов на то, чтобы покрыть расстояние от своего дома до аэропорта, тогда как обычно на это требовалось сорок минут. И ему хотелось хоть немного наверстать упущенное время, невзирая на снег, И гололедицу он стремительно вывернул из потока направлявшихся к аэробокзалу машин и помчался по боковой дороге к ангарам аэропорта. Возле надписи «Ремонтная служба ТВА» он круто завернул свой Бьюик вправо. В двухстах-трехстах ярдах впереди темной громадой вздымался ремонтный ангар ТВА. Главные ворота были открыты, и Патрони въехал внутрь. В ангаре стоял на готове пикап с шофером. Он дожидался Патрони, чтобы отвезти его на поле к самолету «Аэро Мехикан», все еще перегораживавшему полосу 3.0. Выбравшись из своей машины патроне, остановился лишь за тем, чтобы раскурить сигару, невзирая на надпись «не курить», и тут же втиснул свое грузное тело в пикап. — А ну, сынок, Рутаника стрелкой по циферблату, сказал он шоферу. Пикап стремительно вылетел из ангара. Патроне, не теряя времени, связался по радио с КДП. Как только освещенный ангар остался позади, шофер стал держаться ближе к сигнальным огням вдоль края полосы, единственному ориентиру в этой белой мгле, указывавшему, где кончалась асфальтовая поверхность и где начиналась. По команде с КДП они ненадолго задержались у полосы, на которую, взметнув облако снега, сел ДС-9 компании «Дельта» и покатил в грохоте останавливающегося реактивного двигателя. Наземный диспетчер дал разрешение пересечь очередную взлетно-посадочную полосу и спросил «Это патрони?» «Точно». Последовала пауза. Диспетчер давал указания другим машинам, затем снова раздался его голос. Наземный диспетчер вызывает патрони. Тут вам записка от управляющего. Готовы к приему? Валяйте. Передаю текст. Джо, ставлю коробку сигар против двух билетов на танцы, что тебе не вытащить сегодня эту машину с ВПП-3.0, но хочу, чтобы ты выиграл. Подпись М. Бейкерсфилд. Конец текста. Патрони хмыкнув, нажал на кнопку микрофона. Патрони наземному диспетчеру. Передайте ему, что пари принято. И, положив на место радиомикрофон, он обратился к шоферу. Да пошевеливайся же, сынок! У меня теперь есть стимул сдвинуть этот самолет. У пересечения с полосой 30 Старший техник Аэро-Мехикан Ингрэм, с которым ранее разговаривал Мэл Бейкерсфелд, подошел к пикапу. Он по-прежнему кутался в парку, стараясь защитить лицо от резкого ветра со снегом. Патроне откусил кончик новой сигары, но на этот раз не стал ее раскуривать, а быстро вылез из пикапа. По дороге он снял в машине калоши и переобулся в тяжелые меховые сапоги. И хотя сапоги были достаточно высокие, снег, в который он сошел, был еще выше. Патрони закутался в парку и кивнул Ингриму. Они были едва знакомы. Привет! крикнул Патрони. Ему приходилось напрягать голос, чтобы перекрыть вой ветра. Давайте ко мне факты. Ингрим стал докладывать, а Патрони смотрел на крылья и фюзеляж застрявшего Боинга который вздымался над ними, как гигантский сказочный альбатрос. Под огромным брюхом самолета все еще ритмично мигал красный свет. А возле него стояли грузовики и служебные машины, в том числе автобус для команды и ревущий передвижной генератор. Старший техник кратко изложил, что было предпринято. Он сообщил, что пассажиров сняли с самолета, и летчики пытались вытащить его силой двигателей — Когда это не получилось, решили максимально разгрузить самолет, снять почту, багаж, слить большую часть топлива обратно в цистерны. Затем была предпринята вторая попытка вытащить самолет опять-таки с помощью собственных двигателей. Но и она закончилась неудачей. Жуя незажженную сигару... Редкий случай, когда патроне сделал уступку соображением предосторожности, поскольку в воздухе сильно пахло авиационным бензином, главный механик ТВА подошел к самолету. За ним следовал Ингрэм, а вскоре к ним присоединились и несколько рабочих, которые до сих пор сидели в автобусе, скрываясь от непогоды. Патрони стоял, разглядывая самолет. Тем временем один из рабочих включил переносные прожекторы — установленный полукругом перед носом самолета. При свете сразу обнаружилось, что мощные шасси лайнера глубоко ушли видневшуюся под снегом черную грязь. Самолет застрял на участке, обычно покрытом травой. В нескольких ярдах от полосы 3.0 близ пересечения с рулежной дорожкой, той самой, мимо которой проскочил самолет Аэро Мехикан из-за темноты и бурана. «Просто не повезло», — подумал патроне, — что земля здесь такая сырая, и даже трехдневный снегопад и холод не сковали ее. Поэтому обе попытки оторвать самолет от земли собственными силами привели лишь к тому, что он еще глубже увяз. Сейчас гондолы всех четырех двигателей под крыльями почти лежали на земле. Не обращая внимания на снег, который крутило вокруг него, словно в фильме «На юг» со Скоттом, Патрони раздумывал, прикидывал различные варианты. Он решил, что еще есть шанс вытащить самолет, запустив все двигатели. Это, скорее всего, могло бы дать результат. Если же ничего не получится, придется прибегнуть к помощи подземных мешков. Одиннадцати мешков из нейлона, которые размещаются под крыльями и фюзеляжем и надуваются воздухом, нагнетаемым под давлением. Вслед за мешками под колеса самолета подводятся тяжелые домкраты и затем под ними выкладывается твердый настил. Но процесс это длительный, трудоемкий и сложный. Патрони очень надеялся, что удастся этого избежать. «Придется сделать перед машиной глубокие и широкие подкопы», — объявил он. «Мне нужны траншеи по шесть футов шириной перед каждым из колес, и чтобы эти траншеи шли под небольшим углом вверх». Он резко повернулся к Ингриму. «Копать придется изрядно. Старший техник кивнул, это уж точно. Когда подкоп будет закончен, мы включим двигатели и рванем вперед на полную мощность всеми четырьмя. Это должно сдвинуть его с места». А когда он сдвинется и полезет вверх по траншее, мы завернем его вот сюда. И носком тяжелого сапога он прочертил по мокрому снегу эллиптическую линию, ведущую к бетонированной дорожке. Еще одно. Надо положить перед колесами как можно больше толстых бревен. Найдутся у вас такие. — Есть немного, — сказал Ингрим. — На одном из грузовиков. Сбросьте их и пошлите шофера, пусть поищет еще. Пусть опросят все компании и службы аэропорта. Наземные рабочие, находившиеся рядом с Патроней и Ингримом, крикнули, чтобы и остальные вылезли из автобуса. Двое из них сняли покрытую снегом парусину с грузовика, который привез сюда инструменты и лопаты. Лопаты тотчас раздали теням, двигавшимся за полукругом ярких огней. Снег порой мел с такой силой, что людям трудно было разглядеть друг друга. Они ждали лишь приказания, чтобы приступить к делу. У дверцы в передний отсек Боинга все еще стоял трап. Патроне указал на него. Хозяева там? На борту? Буркнул Ингрем. Сам идиот-командир и первый пилот? Патрони в упор посмотрел на него. Они доставили во много хлопот. Дело не в том, что они мне доставили или чего не доставили, заметил Ингрем а в том, что они ни черта не хотят делать. Когда я прибыл на место, я сказал, чтобы они дали двигателям полную тягу, как вы сейчас говорили. Если бы они это сразу сделали, думаю, самолет бы уже выбрался отсюда. А они струсили и только еще глубже засадили его в грязь. Командир допустил большую промашку и сознает это. И теперь он до смерти боится, как бы не поставить машину на нос». «Будь я на его месте», — усмехнулся Джо Патроне, — «я бы тоже, наверное, этого боялся». Он так обкусал свою сигару, что она вся размахрилась. Он бросил ее в снег и сунул руку в карман парки за другой. Я позже поговорю с командиром. «Внутренний телефон подключен?» «Да. Вызовите в таком случае кабину экипажа». Сообщите им, что я приступил к делу, и скоро буду у них там наверху. Есть. И подойдя к самолету, Ингрем скомандовал двадцати наземным рабочим стоявшему у машины. Оно, ребята, начинайте копать. Патрони сам схватил лопату и вот уже полетели в сторону снег, земля, грязь. Пока Ингрем по внутреннему телефону переговаривался с пилотом, сидевшим в своей кабине высоко над ними, Патроне вместе с одним из механиков уже укладывал застывшими, а не руками первую доску в ледяную грязь у колес самолета. На взлетном поле, когда ветер менял направление и менялись границы видимости, вдруг появлялись огни садящегося или взлетающего самолета, и пронзительный вой реактивных двигателей оглушал работающих. Но рядом с ними полоса 3.0 оставалась пустынной, На ней царила тишина. Патроне прикинул. «Потребуется, наверное, около часа, прежде чем удастся сделать необходимый подкоп, включить двигатели Боинга и попытаться выкатить большой лайнер. Значит, надо менять рабочих, рывших двойные траншеи, которые уже начали приобретать необходимую форму. Пусть по очереди греются в автобусе, все еще стоявшем неподалеку на рулежной дорожке». Было уже половина одиннадцатого. Если повезет, подумал патрони, то вскоре после полуночи он уже будет дома, в своей постели. Смотри. И стремясь приблизить желанную минуту, а также чтобы согреться, патрони еще усерднее принялся кидать снег и грязь.